Глава пятая, Дэш. «Золотое кольцо». 17 декабря, среда. Во вторник около восьми вечера мне пришло сообщение от Лэнгстона. «Лили с тобой?» «Нет», — ответил я. Тогда он спросил меня, «Ты знаешь, где она?» «Нет», — снова ответил я. Затем написал Лили, «Ты где?» и получил ответ. «Если бы она взяла с собой мобильное, я что, по-твоему, писал бы тебе?» Так я узнал, что Лилия пропала. Если бы дело касалось любого другого подростка, нарушение, установленного родителями комендантского часа, выглядело бы ерундой. Это же практически обряд посвящения. Но Лилия никогда не проявляла ни малейшего подросткового неповиновения, особенно зная то, как сильно будет волноваться дедушка, если она вечером не вернется домой. Поэтому мы встревожились. Я обзвонил друзей, но никто ее не видел. Лэнгстон, время от времени дававший знать, как идут их собственные поиски, сказал, что они обзванивают всех своих родственников. В одиннадцать вечера от Лиле все еще не было вестей. В двенадцать ничего не изменилось. «Кто такой Эдгар Тиба?» — написал мне Лэнгстон. «Придурок», — ответил я, потом добавил, «а что?» Просто подумал, не знает ли он, где она. «С чего это вдруг?» «Да так ничего Мне это показалось странным. Я понятия не имел, что Лили продолжает общаться с Эдгаром, а сообщения Лэнгстона как раз это и предполагали. Я не стал забивать этим голову. «Ноль тридцать, вестей нет. Час ноль-ноль, вестей нет». Мне было трудно уснуть, Я дремал и выныривал из сна каждый час, чтобы прочитать сообщение Лэнгстона. 2.00, вестей нет. 3.00, полиция уведомлена. 4.00, обзванивают больницы. 5.00, вестей нет. 6.00, зацепка, Статен-Айленд. 6.01, я написал Лэнгстону «Едем туда?» 6.01, 30 секунд, «Да». Одеваясь, объясняя сонной маме, почему пропущу сегодня занятия в школе, выходя из квартиры и направляясь к парому, я думал лишь об одном — наверное, это я виноват. Хороший бойфренд предотвратит исчезновение своей девушки. Хороший бойфренд не даст своей девушке ни единой причины для исчезновения. Он не устроит на ее рождественской вечеринке пожар. Он поймет, что у нее на душе, даже если она пытается от него закрыться. «Где ты, Лили?» — билась в голове мысль. «Это я виноват», — безрадостно сообщил мне Лэнгстон. Он выглядел удрученным, но, кажется, нуждался в этом признании. «С чего ты это взял?» — удивился я. Несмотря на холод, мы вышли на палубу парома. Тот разрезал воду, удаляясь от причала и отрезая своих пассажиров от города. Мы с Лэнгстоном чувствовали себя так, словно у нас сели батарейки». В Манхэттене сошло много народу, приехавшего на работу в небоскребы, а вот в Статтен-Айленд в этот час направлялось всего горстка людей. У нас с Лэнгстоном все будто задом наперед. Лэнгстон так долго молчал, что я уже начал подумывать, не послышались ли мне его слова, не впал ли я от волнения в состояние бреда, в котором мне чудится воображаемый разговор. Но потом он поднял правую руку, показывая золотое кольцо на мизинце. Мы с Бенни решили перевести наши отношения на серьезный уровень. Он означает «совместное проживание», что, в свою очередь, означает переезд из дома, в котором я прожил почти всю свою жизнь. Я вчера сказал об этом лили и она тяжело восприняла новость. Я знал, что ей будет нелегко, но надеялся на лучшее, на то, что она поймет, но куда ей понять? Ей не понять, поскольку у нее не такие долгие отношения, как, скажем, у вас с Бенни. Лэнгстон покачал головой. «Не все, что я говорю, является упреком тебе, знаешь ли». «Нет, это не до недоупрек. А когда ты повторишь его четверть часа спустя, то это уже точно будет упреком». Лэнгстон присвистнул и уставился вдаль, будто ожидая от статуи свободы сочувствия, но вынужден торчать тут со мной. «Самое забавное то», — сказал он, не отводя взгляда от залива. что из всех знакомых мне людей только Лили так же восприимчиво и чувствительна ко всему, как ты. Ты ведь обожаешь все обдумывать. Иногда это довольно мило, а иногда крайне изнурительно. Не похоже на Лэнгстона признать, что мы с Лили в чем-то схожи. Я решил считать его слова комплиментом и одновременно решил не продолжать разговор на эту тему. Я, как и Лэнгстон, устремил взгляд на воду, на остров эллис наустроившиеся на побережье и удаляющиеся здания гиганты. У любого, кто прожил на Манхэттене много лет, сердце не на месте при расставании с ним. Вырваться на свободу на время приятно, но тебя все равно не оставляет тягостное чувство, что ты оставляешь позади всю свою жизнь и смотришь на нее издалека. Хотелось, чтобы Лили сейчас была рядом со мной. Знаю, это бессмыслица, поскольку если бы она была рядом со мной, я бы ее не искал. И в то же время в этом есть большой смысл. Лили — та, с кем я хочу разделить свою жизнь, и в такие мгновения я особенно остро ощущаю это. Не знаю, думал ли Лэнгстон о Бенни, о Лили или вообще ни о ком не думал. Я не мог поделиться своими мыслями и ощущениями с Лили, но мог поделиться с ним. Если бы мы продолжали говорить... если бы перекинули мост между чувствами, которые одолевали в это мгновение его, и чувствами, которые одолевали в это мгновение меня. «Хочешь услышать нечто странное?» — спросил я, повысив голос, чтобы быть услышанным на ветру. «Я никогда еще не ездил на пароме в Статтен-Айленд. Всегда хотел, но как-то не получалось. Все не до того было. Где-то в пятом классе ездил на школьную экскурсию до Статуи Свободы. На этом мое знакомство с водой закончилось. «А я когда-то встречался с парнем из Таттен-Айленда», — отозвался Лэнгстон. «Первое свидание мы провели с его родителями, и второе, и третье. Поэтому этот остров ассоциируется меня с парнями, которые никак не могут отлепиться от своей семьи. К сожалению, к нашему четвертому свиданию я уже сам хотел отлепиться от его семьи». «Расставаясь с ним, ты не сделал ничего радикального. Не жёг его ёлку, к примеру». Лэнгстон не улыбнулся. «Какой псих такой вытворит? Влюблённый?» Теперь он улыбнулся слегка. «А это, сэр, интересная мысль. Мы всегда сжигаем тех, кого любим. Тех, кого сжигать ни за что не должны. Точно. И всё. Конец разговору. Вперёд по ветру и волнам. Теперь статуя свободы позади, не приветствует нас, а провожает с таким видом, словно мы бросили ее на произвол судьбы в ожидании парня, с которым она познакомилась по интернету и первыми словами которого будут на своей фотке в профиле «Ты кажешься меньше». Лэнгстон повернулся в сторону приближающегося острова. «Вот тебе ответ. Я не сжег ни его елку, ни его дом, ни его сердце. Я просто перестал с ним общаться». И исчез на Манхэттене. Мне представляется, как он нашел себе милого соседского паренька, и их семьи устраивают по воскресеньям совместный ужин. Конечно же, я не мог сдержаться и спросил, «Это у вас семейная черта? Исчезать?» Лэнгстон повернулся ко мне. «Да, но ты должен уяснить одну вещь. Лили отличается от всех остальных. Она самая лучшая из нас». «Надеюсь...» Не обижу тебя тем, что полностью с этим согласен. Хотя, похоже, она тоже исчезла. Статен-Айленд уже был отчетливо виден, и его холмы и дома резко контрастировали с покинутым нами берегом. Мне казалось сюда дольше плыть. Пришлось напомнить себе, что мы все еще находимся в одном городе, ибо Статен-Айленд считают одним из пяти районов Нью-Йорка. Если информация верна, лили где-то рядом, и тем не менее она пропала. «Это я виноват», — сказал я Лэнгстону. Он прислонился к перилам, спрятав руки в карманы. «С чего ты это решил?» «Я не смог достучаться до ее сердца, и если я не смог дотянуться до нее, то неудивительно, что она потерялась». Громкий звуковой сигнал прервал любой возможный ответ. Паром замер, словно колеблясь, а потом причалил. «Идем», — позвал меня Лэнгстон. Мы сошли по трапу вниз и вошли в терминал. «Что теперь?» — спросил я у двери, ведущей на улицу. «Если честно, понятия не имею. Мне хотелось услышать другое, к примеру, что у Лэнгстона есть детальный план, включавший в себя координаты пунктов назначения, прочесывание местности и перекрестные допросы добрых самаритян». «Где ее видели в последний раз?» — уточнил я. «Возле автомастерской моего дяди-отшельника, но это было много часов назад, и Статтен-Айленд намного больше, чем тебе кажется. Здесь у большинства есть машины». «Машины?» «Да-да, машины». «И что же нам делать? Объехать остров на такси, разделиться и попытаться найти ее пешком?» «Не знаю». Знать бы, зачем она приехала сюда или хотя бы ее любимые места здесь, но нам ничего не известно. А если мы разделимся и будем просто бродить по улицам, то сами потеряемся. Тогда что мы здесь делаем? Пытаемся найти душевное равновесие, как все парни. Я вздохнул. Чем больше думаю об этом, тем глупее кажется идея бродить по острову в поисках девушки. И проблема даже не в том, чтобы найти иголку в стоге сена, а в том, что для начала нужно отыскать этот самый сток «Она соберется в обратный путь», — продолжил Лэнгстон. «И для этого ей нужен паром. Может, будем кататься на нем туда-обратно? Тогда точно не упустим ее». «А если ее похитили? Если ей нужна наша помощь?» «Ты когда в последний раз продлевал свою лицензию детектива, Шерлок?» Мы с тобой не лучшие гончие для вынюхивания нашей собачки Баскервилли. К тому же мои братские инстинкты говорят, что Лили никто не похищал. По-моему, она решила проветриться. Не знаю, хочет ли она быть найденной, но думаю, ей будет приятно, что мы пытались ее найти. Поэтому продолжим начатое. Объявили, что паром снова отчаливает. — Все на борт, — сказал я. Мы не разговаривали три четверти пути, но потом присытились пребыванием на ветреной палубе и устроились на скамейке под крышей. Сначала я занял себя разглядыванием попутчиков. Люди, плывущие в Манхэттен, похоже, регулярно проделывали путь с острова в город и спокойно занимались рутинными делами. Они приурочивали к поездке чтение газет и доедали свои жареные пирожки точно к тому времени, когда наставала пора подниматься с мест и выходить. По пути в Статтен-Айленд люди больше походили на Лэнгстона и меня, слегка встревоженные, временно лишенные ориентиров путешественники. Мужчина лет 50 ездил туда-обратно вместе с нами, читая со скоростью улитки роман Джонатана Франзена. В какой-то момент он поднял взгляд и увидел, что я смотрю на него. Я поспешно отвел глаза, но опоздал. Опасаясь недобрых взглядов с его стороны, я уставился на кольцо Лэнгстона. Они с Бенни съезжаются, а это очень важный шаг в отношениях». Лэнгстон, заметив мой взгляд, выгнул бровь. «Как ты понял?» — спросил я его. «Ну, что готов сделать этот шаг?» Я почти ожидал от него слов «не твое дело» или «тебе этого не понять». Вместо этого он серьезно посмотрел на меня и ответил. «Думаю, дело не в готовности, во всяком случае не в абсолютной. Ты никогда не будешь полностью готов». Просто наступит момент, когда ты будешь достаточно готов. Что касается нас, как такового решения, съехаться мы не принимали. Мы так часто оставались друг у друга на ночь, что практически вместе жили, и вдруг осознали, что гораздо удобнее будет и правда жить вместе. Но ты его любишь? Ну, я про кольцо. Улыбнувшись, Лэнгстон стал играться с кольцом, крутить его на мизинце, словно доказывая, что оно не слетит. «Конечно, люблю. И, наверное, люблю его достаточно сильно, чтобы перестать бояться того, что с нами будет. Это выяснится само собой. И один из способов узнать это — просыпаться по утрам рядом друг с другом, начинать вместе каждый новый день, быть одним целым, даже когда все вокруг меняется, портится или рушится. В душе я знаю, что могу прожить без него, но также знаю то, что этого не хочу». Неплохое начало, да? — Согласен. Но на этом не успокоился. — Но как ты к этому пришел? Как достиг в отношениях этой стадии? Лэнгстон отпустил кольцо и откинулся на спинку сиденья. — Ты интересуешься этим из за вас с Лиле? — Возможно. — Возможно? — Понимаешь, я чувствую, что мы тоже можем к этому прийти. Однажды, в какой-то момент. — Но, приближаясь к нему, мы каждый раз рабеем. Не друг с другом, а сами по себе. Меня смущают мысли не о том, достаточно ли мы с Лили хороши, как пара. Меня смущают мысли о том, достаточно ли я хорош для Лили. Я пытаюсь ярко блистать для нее. И иногда, когда мы вместе, у меня это получается. Но большую часть времени я лишь тускло отсвечиваю. Чувства такие большие, сильные, а я такой блеклый. И лишь изредка яркий. «Спасибо. Не, я в хорошем смысле. Когда слишком ярко больно глазам?» Слабое утешение. Не знаю, зачем все это сказал. На душе неспокойно. Разговоры о Лиле обычно приносят ощущение, будто она рядом, так же, как мысли о ней словно сближают меня с ней. Сейчас это не помогало. «Все это ни к чему», — произнес я. «Что именно?» «Неужели это нужно объяснять?» Неужели он не чувствует того же? Ожидания, разговоры, думы — все это ни к чему. Лили сделает то, что захочет сделать, и вернется домой, когда захочет вернуться. И в перспективе будет со мной, если захочет быть со мной. А ты хочешь быть с ней? Да. Она знает об этом? А ты как думаешь? Понятия не имею. Зашибись. Вот это вообще неутешительно ни разу. Но я тут же почувствовал себя глупо за желание получить утешение, не заслуживая его. «Парадокс, правда?» — заговорил Лэнгстон. «Люди, которых мы знаем лучше всех, которых мы любим больше всех, порой заставляют нас чувствовать себя так, словно мы не знаем их совершенно. Я могу сказать тебе, какие Бенни ест каши, назвать тебе излюбленную пару его носков и указать момент в фильме, в любом... который растрогает его до слез. Я знаю, как он называет галстук, знаю прозвище, данное им всем его двоюродным братьям и сестрам. Знаю, когда ему разбили сердце в третий раз, и в седьмой, и в десятый, который и считать-то не стоит. Но иногда ему вдруг неожиданно нравится что-то, или он хочет чего-то, что, как я думал, ему никогда не понравится, и чего он никогда не захочет. Или наоборот, ему не нравится что-то, или он не хочет чего-то, что, как я думал, ему обязательно понравится, и он обязательно захочет. В такие мгновения приходят пугающие мысли. Может, я совсем его не понимаю и ошибаюсь во всем, что касается его, включая и наши отношения. «И что ты тогда делаешь?» — спросил я. Мне действительно нужно было знать. Никто другой мне этого сказать не мог. ни один из друзей еще не достиг в отношениях этой стадии а родители достигнув ее рухнули вниз жду напоминаю себе что мне не обязательно знать и понимать все что в наших сердцах всегда будут неизведанные уголки я перестаю цепляться за то каким себе его представляю и вновь его узнаю проблема не в том что я лили не узнаю просто ее почти никогда нет рядом Лэнгстон вздохнул. У нее сейчас напряженная жизнь, много всего происходит. Я это понимаю. Правда понимаю. Я сказал это не для того, чтобы расстроить тебя, а для того, чтобы приободрить. Тебе не удалось ни того, ни другого. Слушай, я тоже переживаю. Решение съехаться с не далось мне тяжело именно из-за Лили. Как оставить ее? Если честно, я даже собирался отказать, не мог вообразить себе, как это сделаю. Но Бенни задал мне по-настоящему хороший вопрос. «И кому ты поможешь, оставшись?» Он имел в виду, что Лили должна найти свой путь самостоятельно. Должна повзрослеть и выйти за пределы нашей квартиры, нашей семьи. Мне не понравится ее поиск своего пути точно так же, как ей не нравится мой. Но если мы не двинемся дальше, то так и застрянем на всю жизнь на одном месте. В разговоре с Лэнгстоном я уже перестал принимать все его слова на свой счет и поэтому понимал, размышляя пути Лили, он говорит не обо мне с ней, а о себе с ней. «Мне пора в школу», — сказал я ему. Хотелось, чтобы он возразил и чтобы не возражал. «Неплохая идея», — отозвался он. Тут на пароме хватит и одной пары глаз. Не волнуйся, когда найду Лили, расскажу ей о приложенных тобой усилиях». «Да, этот день много изменил. Раньше бы я посчитал его слова насмешки. Теперь я знал, они искренни. Будет безумием, если, завоевав сердце брата Лили, я потеряю ее саму. Я попытался не думать об этом. Не получилось». Когда паром в очередной раз причалил к Беттери-парк, я с него сошел. Паром снова отплыл. Лэнгстон стоял на палубе. Я кивнул ему, он кивнул в ответ. А потом паром уплыл, оставив позади себя волны. Другой бы на моем месте пропустил школу, взял бы выходной и завалился спать. Но мне хотелось отвлечься за дружескими разговорами о планах на зимние каникулы. Хотелось убить время за последними уроками. Во всяком случае, я так думал, пока не добрался до школы. Мне было совершенно не до занятий. Я постоянно доставал мобильный проверить, нет ли новых сообщений. Об исчезновении Лили говорили в новостях, и куча народу вывалила свою озабоченность на меня. Друзья спрашивали, могут ли чем-нибудь помочь. Друзья спрашивали, хочу ли я с ними об этом поговорить. Друзья спрашивали, куда она делась, как будто я держу это в секрете, но им, конечно же, расскажу, только им и никому больше. Позвонил отец. Удивительно, что он тоже обеспокоен, — подумал я. Однако, сняв трубку, ну и дурак обнаружил, что звонок не имеет никакого отношения к Лиле. «Лиза хочет убедиться, что ты будешь справлять с нами Рождество», — сказал он. Ей нужно подтвердить бронирование столика, а за число гостей отвечаю я. Впервые слышу о каком-то бронировании и каких-то планах на Рождество. Понятия не имею, о чем ты, пап. Ты мог бы не звонить мне, а писать сообщение, когда я в школе, как делают все остальные родители. Я же говорил тебе об этом. Или нет? Может, ты собирался сказать мне об этом на вечеринке Лили, с которой сбежал? Я переходил границы допустимого, знаю. Плевать. Хоть раз установлю эти границы сам. Следи за своим тоном, Дэш. Он у меня от тебя, пап, — ответил я и нажал отбой. Должно было полегчать. Не полегчало. Один разговор ничего не решит, лишь взбесит отца. «Моя девушка пропала», — сказал бы другой сын другому отцу. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил бы другой отец другого сына. Мы же оба не способны на это. Зато я выучил один урок. Друзья способны загладить промахи твоей семьи. На перемене между третьим и четвертым уроком София с Бумером остановили меня в коридоре. Я им был благодарен за это. «Слышали новость», — сказала София. «Мы можем чем-нибудь помочь». «Если хочешь, я могу спросить у Эмбер, с которой у нас совместный урок химии, сможет ли она поставить оповещение», — предложил Бумер. «Вряд ли это поможет», — заметила София, — «но мысль хорошая». «Спасибо, мне очень приятно», — отозвался Бумер. Затем посмотрел на меня, и его лицо вытянулось. «Нет-нет, ничего приятного в этой ситуации я не нахожу», — затараторил он, — клянусь. «Уверен, она скоро вернется», — заверил я друга. Наверное, и просто нужно немного свободного пространства. Тогда, возможно, она в планетарии. Разумная мысль, мой друг. Напишу ее брату и попрошу проверить. Бумер от радости расцвел, а потом снова заволновался из-за своей неуместной радости и попытался сделать серьезный вид. Такое ему всегда слабо удается. Сейчас литература начинается. «Мне пора», — заявил он и вприпрыжку побежал по коридору. София повернулась и проводила его взглядом. Пришлось, крепя сердце, признаться самому себе, что это мило. Интересно, а я также провожаю взглядом Лили? И замечаешь ли ты сам за собой этот жест, или он так же естественен, как твое дыхание, и ты делаешь его неосознанно? Она отправилась в Статен-Айленд, признался я Софии. Я пытался найти ее, но даже с парома не сошел. как и большинство людей, не живущих в Статтен-Айленд, утешила она меня. Когда-то я был парнем Софии. Теперь мне хотелось спросить, хорошим ли парнем я был. И, несмотря на то, что наши отношения не сложились, узнать ее мнение, способен ли построить настоящие отношения. Наверное, София понимала, что у меня на душе, поскольку посмотрела мне в глаза и сказала, где бы она ни была и чем бы ни была занята, Ты тут ни при чем. Дело не в тебе, а в ней. И ты должен дать ей разобраться в себе. Иногда мы не хотим быть найденными, а если мы ушли, то хотим быть найденными на своих условиях. Ты не исчезала, — заметил я. Может, и исчезала, — отозвалась она. Прозвенел звонок. Она не бросала тебя, — сказала София перед уходом. Если бы она тебя бросила, ты бы это знал. Я уже сомневался в том, что знаю, и в том, что замечаю. Около полудня пришло сообщение от Лэнгстона. Нашел ее в целости и сохранности. У Лилии не было с собой мобильного, если только брат не принес его ей. Я не додумался спросить об этом. Но я все равно ей написал, чтобы она получила сообщение по возвращении домой. С возвращением. Я скучал по тебе. И стал ждать. Ответа.